Скажи ты мне, Фомич, за что же напасть такая, а? Земли пустуют на сотни верст, а нас гонят от своей работы. Неужели один Миловзоров на свете будет жить? Такая судьбина. Ведь живут же другие люди на белом свете. Кругом такая тьма земли, она нам места нет. Найдем же и мы их правду. А где же ее найдешь? Найдем, найдем. И идет кто-то. Нет, показалось. Это птица по кустам должна. Не шевелись! Стрелять будем! Оставаться на месте! Ах, вот и попался беглец! Давненько тебя ищем. И ты собирайся, старик, за компанию. фомича ты не троньте. Мой грех, мой ответ. А разберутся, чей ответ. Хоть бы до осени дали погулять. Но ну пошел, пошел, пошел. в тюрьму, Матвей совсем потерялся, замолк и начал сторониться от других. Его душу охватывала смертельная тоска. Ночами являлся бред. Матвей вскакивал, оглядывался на окружающую его тьму. И тихо, тихо, Каждую ночь, как желанный гость, к нему приходил все один и тот же сон. Он видел свое светлое озеро, кучки, свою избушку. Днем иногда перед ним с такой яростью вставала какая-нибудь своя деревенская забота, что он несколько времени совсем не видел окружающих. Что ты теперь делает, Авдотья? Вытянулась бабенка на работе, а подмоги никакой. Теперь я сельчане как-то помогать ей будут, если я от себя попал в острог. Ой. Тоже вот и Кривой Фомич на моей совести подвел мужика не за грош. А вдруг Авдотья померла без меня. Виноват перед ней, побил ее как-то пьяной. Потом всегда так грубо обращался с ней, как с домашней скотиной. Нет, хуже, чем со скотиной. Авдотьевушка, истоми, господи, сердешная, а я тут как птица в клетке. Эй, чем очумел, что ли? Сам с собой разговариваешь. Таскуешь все по бабе, да по озеру. Опять уйти надумал. Так то сейчас сошлет на поселение, а за побег в три не миновать каторги. Я знаю, что говорю. Кому что Господь пошлет. Так, значит, нужно. Суд приговорил Матвея на поселение. Он выслушал приговор совершенно бесстрастно и только ждал, когда его отправиться. С дороги Матвей бежал. Ой, какое безрассудство. По-моему, он помешался. А по-моему, он стал жить по другой логике. Надо, надо понять его безнадежное состояние. Да, тут, вот, возможно, вы правы. Ну, а что же с ним было дальше? Ну, вот, как я уже говорил, бежал, долго скрывался с другими бродягами, но к весне опять был здесь, на Светлом озере. Ну, смотрите-ка, а? На этот раз он был осторожнее, далеко обходил пустовавшую избушку кривого фомича. Тот за пристанодержательство отсиживал где-то в тюрьме. Матвей скрывался больше на Урале. На даче чудских заводов, где на сотню верст шубой стоит лес. Только временами появлялся в кучках, чтобы повидаться с женой. На заморозках его взяли в своем доме. А Авдотья! Авдотья! Матвеюшка, о, боюсь я этих посещений, как огня. Тебя никто не видел. Кажись, никто. Зовись, о кошки. Ага. Матвеюшка, а? поймают тебя. Не поймают. Мы тоже достаточно ученые. А как попадешь? А уйду опять. А как не уйти будет? Ну да, нас не удержишь. Открывайте! Быстрей! Иди открывай. Ой, что же будет? А, вот он, голубчик, одевайся, пошли. Авдотья, по весне опять жди. Ну, выходи, выходи. Матвеюшка. Жди, Авдотья. Матвеюшка. Авдотья. Матвеюшка. Матвеюшка. в деревне-то знали про все это? Наверное, знали. Только в кучках стало не до Матвея. Дело принимало самый острый характер. Зимой у Миловзорова сожгли молотягу и несколько скирдов хлеба. Обещали поджечь и дом в самом имении. Ну да, заговорила упрямая сибирская складка да? общего характера. Конечно. Снова появилось начальство. Было встречено глухим молчанием. Возникло крупное дело о сопротивлении власти, но кучковцы стояли на своем. Все юридические права мифического помещика оказывались бессильными перед реальной и живой силой. Новый губернатор выехал расследовать дело на месте и долго толковал мужикам, что они неправы и что их выселят силой. А толпа ему гудела в ответ. Родители наши жили здесь и мы здесь же помрем. Миловзоров струсил и бросил место. Новый управляющий хотел уладить дело миром, да не ужился на месте. Ну а что же с Матвеем? За второй побег он был приговорен к каторге. И о нем не было ни слуху, ни духу около двух лет. А Авдотья по-прежнему жила в своей развалившейся избушке и с бабьим терпением ждала, когда поднимет на ноги старшего сына. Она сама пахала и бронила, сама косила и кое-как сводила концы с концами. Вытягивала свою ношу покорно. Да, всякое горе в конце концов притупляется. Возможно, вы и правы. В деревне все было по-старому, и по-старому шла бесконечная тяжба с помещиком. Сам-то он умер, так на его место выступили наследники. Имение не приносило доходов, и поэтому не было даже управляющего. Дело с кучковскими мужиками на время замолкло. По-моему, обе стороны уже настолько обессилели, что потребовалось перемирие. Вы правы. Ну, а Матвея-то что же вы оставили совсем? История Матвея близка к завершению. Что же, разве он не вернулся в кучке? Вернулся? Я же вам говорил, что был на процессе, где его судили за третий побег. Ну и ну. Ну, явился он опять в родные места. Бродя в лесу, встретился с братом Маркела, другим ходаком. Тот тоже оказался в бегах. Вдвоем было веселее. Они никого не трогали и летом перебивались по покосным избушкам. Односельчане при встречах делали вид, что не узнают их и давали им хлеба, как всем бродяжкам. На покосе Матвей не раз видал и свою жену, которая страдала недалеко от озера. А вот я. Ой. М Матвей. Где ты? Да здесь. За кустами. Подишь сюда, не то на поляне не увидит кто. Опять пришел? Докуда ж это будет, Матвей? Ведь вся душенька моя изболела. Тошнехонько на белый свет глядеть. А ты еще тут надрываешь меня. Ой, спобедная моя головушка. Вот и ты. Взъелась на судьбу. Что ж мне не приходить совсем? Сколько лет молчала, а теперь сказала слово. Только я-то чем виноват, что так все вышло? Кому какое зло сделал? Прости меня, родимый. Сама не помню, что говорю. Прости ради Христа. Мне уж и так свои места постылами кажутся. Сколько перенес из-за них. А что толку? Лежу иногда в лесу и думаю, сколько мест исхожено. Сколько. Сколько горя пережито. А легче все нет. Ушел бы туда, куда ворон костей не заносит, да только не уйти от своего озера. Прирос, видать, к нему душой. Много земли кругом пустует. Исходил я ее и все думаю. Сколько народу тут жило бы, если бы все шло по-божески, по правде. Да где ж ее? Правду. Будет правда, Авдотья, погоди. Не мы одни с тобой на свете живем, говорю тебе, погоди. Выйдет земля, хоть детям. Тошно мне, Матвей. Опять тебя поймают. Опять будут судить. И опять в каторгу. А может и так... Господь принесет, мало ли по лесам до да, да разным трущобам народу скрывается. Однако Матвею недолго пришлось гулять на воле. Наступили первые заморозки, он жестоко простудился и долго пролежал в лесу без всякой помощи, как лежит раненый зверь. И поправился? Поправился. И побрел прямо в кучке. Как милости прошу. Предоставьте меня по начальству. Больше мочи моей не стало. Не выдержал, значит. Не выдержал. Его опять... Судили. Это вот тот самый процесс, тот самый. Угу. Судом присяжных приговаривается к бессрочным каторжным работам. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Господа присяжные. За что? <смех> Пропали мы. <смех> вот вам. И светлое озеро, и красивые места. А действительно, за что погубили человеческую жизнь? Вот такую историю услышал я на берегу озера с таким ясным названием Светлое. Передавали радиоспектакль «Светлое озеро» по мотивам рассказов Дмитрия Мамина Сибиряка. В спектакле были заняты народный артист СССР Олег Борисов, народные артисты РСФСР Нина Ургант, Иосиф Конопадский и другие артисты Ленинградских театров. Запись 1977 года.